«Глава десятая. Диана...» Я неслась по дому и громко орала. «Ричард, катастрофа!» Чтоб все пропадом пропало. Не успела Кристина зайти в комнату, как ее затянула в какой-то портал, а я только хотела предложить ей прогулку по городу. Вернулась к подруге, и тут такое. Что случилось? В коридор вышел скелет, на которого я и налетела. Схватив его за... Э, плечи, стала трясти. «Наверное, слишком активно, потому что черепушка болталась вперёд-назад от моих действий, а челюсти отстукивали свою песню. Кристину похитили прямо на моих глазах. Портал вспыхнул, и она вжих...» «Вжих?» — не понял Ричард. «В смысле того? Исчезла!» Отпустила несчастного дворецкого, но ненадолго. «Бей тревогу во все колокола!» «Колоколов у нас нет, но ректору весточку сейчас отправлю». Глазницы скелета вспыхнули сине красным оттенком и снова стали темными впадинами. Ну, от нетерпения я не знала, куда себя деть. Так разволновалась, что не заметила, как съела три конфеты, которые лежали на подносе среди прочих сладостей. Поднос, кстати, висел передо мной в воздухе, но это было последнее, что я вообще могла заметить в этой стрессовой ситуации. Ричард опять притих и совсем скоро заговорил со мной голосом Фредерика Варса. «Диана, я нашел нашу Кристину. Через четверть часа в подвале сработает портал. Войди в него». В подвал я помчалась сразу же, чтобы не пропустить значимого момента. Вслед за мной поспешил и дворецкий. «Голодную не пущу?» — верещал ничуть не меньше меня Ричард. По итогу вышло так, что я расхаживала по вполне чистому и аккуратному подвалу с высокими потолками. За мной следом летал поднос, с которого я незаметно для себя съела все пирожки и конфеты. Когда вспыхнул портал, я смело шагнула в него и резко отпрянула назад, потому что попала почему-то в руки Илла Арченмара. — А дядюшка где? — ляпнула я. — Ой, ректор. Поправилась я быстро, но изумление на лице заместителя ректора никуда не делось. «Ай, долгая история. Где ректор? Где Кристина?» Я даже схватила мужчину за руку и потрясла. Была бы выше ростом, провернула бы тот же фокус, что и с Ричардом. Да вот незадача. Арчину доставала только до подбородка. Ректор нашел Кристину и сейчас с ней разговаривает. Глаза мужчины напротив меня недобро прищурились, и в следующий момент я оказалась строго рядом с ним. Я бы сказала, непозволительно близко, плечом к плечу. Если это оборонительная позиция, то ладно. Непонятно только, зачем так крепко держать меня за руку? ил арчен Пропел какой-то уж больно мелодичный мужской баритон, что я даже скривилась и перестала предпринимать попытки высвободить свою несчастную руку из захвата. Подняв голову, увидела высокого дракона. Нет, он был человеком, но однозначно в душе огнедышащим созданием. Волосы белые, глаза голубые, почти бесцветные. Вся общая картина восхищения не вызывала, а тот, кто стоял в нескольких метрах от нас, именно на это и рассчитывал. «Не познакомите с вашей очаровательной спутницей?» «Не знакомьте». Сразу же буркнула я и увидела ректора, который чинно шёл по дороге. А рядом с ним, с не менее гордым видом, вышагивала Кристина. «Нам туда?» Если Арчин хотел что-то сказать, то поддался моему напору, огибая довольно большое количество людей. Ладно, не людей. Мы быстро пересеклись с подругой, которую крепко обняла и только после этого вздохнула с облегчением. «Все живы, все здоровы», — я даже улыбнулась. «Эй, я думала, ты обо мне заботишься», — возмутилась Кристина. «Так а тебе в первую очередь?» — заверила я. Пойдемте, проговорил ректор, с загадочной улыбкой посматривая почему-то на своего помощника по работе. Нам есть что обсудить? Ага, так мы и пошли. Снова этот светловолосый дракон с нескрываемым недовольным видом встал на нашем пути. Я лишь недовольно возвела глаза к небу, заметила несколько крупных и хвостатых особей и решила не любоваться больше на облака. Оккупировали со всех сторон. Никакого спасения нет. Фредерик Варс! почтенно склонил голову дракон. «Не ожидал вас здесь увидеть». «Чего не скажешь о тебе, Илл Хрост?» Все ищешь себе, Ро», — догадался наш мудрый ректор. «У тебя их уже больше десяти». Мои глаза непроизвольно округлились, что сделала шаг назад и решила встать за спину помощника ректора. Туда же утянула и Кристину. «Да». Наигранно рассмеялся мужчина, хотя глаза остались холодными и безжизненными Малва обо мне ходит разная, но чтоб такое? Вот же лжец. Даже я чувствую, что он многое не договаривает. Вы мне так и не представили этих очаровательных Илья. Ну что ж, усмехнулся ректор и осторожно подвинул своего помощника, который, нехотя, сделал чуть заметный шаг в сторону. Или Кристина Варс, и. или Диана Варс. Изумление было написано на лице собравшихся в нашем кругу. Подруга смотрела на меня, Яна Арчина, который во все глаза уставился на ректора. На него смотрел и Дарнер. «Это шутка такая?» — не поверил последний. «Ну что ты!» — добродушно, словно милый дедушка, улыбнулся старый дракон. «Девочки находятся под моей полной защитой, и хочу предупредить сразу. Каждая из них уже нашла свой путь, который с тобой никак не пересекается. Ну что ж, тогда рад был знакомству. Дорогу нам освободили, так что совсем скоро ректор провел нас в одну из дальних беседок, где даже был накрыт стол. Вся его напущенная веселость сошла на нет, осталась только серьезность, даже строгость. Итак, мои дорогие, или Кристина является парой наследного принца черных драконов. После этих слов. Подруга стала сползать под стол. Рано? Заверила ее. Это еще цветочки. Сейчас будут ягодки. Что может быть ужаснее этой информации? Я не хочу быть Эрой, еще и наследного принца, еще и черных драконов. Отказаться ты не можешь, но быть Эрой не так опасно, как пройти отбор, строго произнес Фредерик. «Неделя состязаний между девушками, когда никто и ни перед чем не устоит, желая стать той единственной и пробудить тягу дракона, принца Эрвина». «А потом?» — уточнила Кристина. «Неделю можно как-то пережить. А потом две участницы, которые дойдут до финала, зайдут с принцем в логово Гора. И шоу продолжится», — буркнула. «Господи боже, куда мы попали? Ты нашел Гарри?» Толкнула в бок помощника ректора, который явно от меня такой фамильярности не ожидал. «Вот не до титулов сейчас». «Ищу», — ответил мужчина. «Найдёшь мне, отдай». «Сам справлюсь», — ответил Арченмар. «Ага, сам, как же», — фыркнула я и напоролась на изучающий взгляд ректора. «Что?» «А какие эмоции ты сейчас испытываешь, Диана?» — уточнил Фредерик который так вовремя взял нас под свою опеку. «Злость», — неожиданно призналась я и, повернувшись к Арчину, добавила. «Бесит». Тот на меня смотрел такими глазами, словно я что-то не то ляпнула. «А что я могу поделать, если это так? Вроде как вот преподаватель, вроде как с ним подобным тоном говорить нельзя. Вот буквально недавно за него пряталась. Но как он раздражает!» Ректор почему-то улыбнулся и даже похлопал своего помощника по спине, таким жестом словно. Сильно ему сочувствует. «А ты, Кристина, что чувствуешь, когда рядом с тобой появляется Эрвин Келл?» Мы уставились на подругу, которая вот только стояла с чуть перепуганным лицом, а теперь на нем появились жесткие линии. Глаза сузились, губы сжались. «Ненавижу!» — процедила она и сжала руки в кулаке. «Что?» не поверил еще один голос оказывается к нам присоединился многострадальный студент я не понимаю терпеть не могу ну вот же вляпалась воскликнула подруга и отвернулась я ее обняла она обняла меня в ответ вместе мы передвинулись ближе к ректору и с осуждением посмотрели на эрвина у того как мне показалось задергалась века совершенно непроизвольно и явно впервые очень занимательно пробормотал ректор и приобнял нас с Кристиной. Длины его рук даже хватило. Честно, мне показалось, что мы словно оказались под теплым и надежным крылом. Так обнимают только действительно дорогих. Такое забытое чувство. Ведь так давно нас вот так никто не закрывал. У меня папа ушел из семьи рано. Мама вскоре второй раз вышла замуж, а я словно осталась не дел. Кристина почти такая же. Только она всегда с мамой жила, которая была сначала вечно занята на работе, поэтому подруга часто ночевала у бабушки. А я жила в ее же доме, мы, кстати, так и познакомились. Сидели во дворе, фактически никому не нужные. Мы теснее прижались к дракону. «Боюсь, Эрвин, этот отбор будет проходить не Кристина, а вы», сделал он акцент на последнем слове. В ваших интересах поставить рядом с Эррой кого-то надежного и сильного, кто прикроет ее спину, кто сможет заботиться о ее безопасности во всех смыслах. Подумайте хорошенько и примите решение. Мы же обязаны уехать в город. Необходимо подготовить наряды и собрать личные вещи. Вы поступили крайне некрасиво». Я почувствовала, как в сторону принца Пошла чуть заметная волна злости и негодования, но Фредерик Варс взял себя в руки. «Моя племянница прибыла во дворец без личных вещей, не соответствуя уставу. Вы ее выставили на посмешище в подобном виде, буквально подставили». Кристина чуть заметно всхлипнула и расплакалась. «Будем завтра, к началу церемония», — строго произнес ректор, и перед нами открылся портал. Мы с Кристиной зашли первыми. Вслед за нами ректор, но что-то мне подсказывает он. еще пару ласковых слов выговорил студенту. Нашу процессию завершал почему-то Арчин. Мы снова оказались в доме. В подвале нас до сих пор ждал Ричард. Он поклонился ректору и всплеснул руками. — Довели, извели, обидели, — причитал он, подавая платок подруге. — Откуда только вытащил. — Обедать. Голодных никуда не пущу. А мы спорить и не стали. В небольшой столовой, разместившись за столом, ректор стал делиться своими мыслями. Вот что я понял: Наши милые девочки, Ил арчен могут сопротивляться чарам драконов, если они не хотят быть эрами, их не заставить. Его помощник гулко сглотнул, но продолжал слушать Фредерика Варса: Здесь все будет работать не так, как мы привыкли. «Тяга дракона не привязывает, а отталкивает. Тут нужно действовать иначе». «Как?» — подался вперед преподаватель темной магии. «С любовью и заботой», — усмехнулся ректор. «Как раз то, что драконам не дано. Они привыкли получать желаемое здесь и сейчас, а тут придется постараться». Явно довольный собой ректор замолчал. Молчали и мы все. Лично я с Кристиной активно кушали, потому что нервы не в дугу. Арчин задумчиво смотрел перед собой, а Ричард же успокоился по тому поводу, что все сыты. После обеда мы с ректором вышли в город. Его заместитель откланялся и пообещал быть завтра утром у нас, чтобы сопроводить Кристину на отбор. Зачем нам нужен Арчин, я так и не поняла, но ректор лишь согласно кивнул. «Итак, девушки, нам надо многое успеть». Ректор чинно шел по городу, с ним все здоровались, почтенно кланялись, а на нас смотрели недоуменно. Мы же от старого дракона не отставали. Совсем скоро он привёл нас в двухэтажный дом, где нам навстречу вышла взрослая женщина. И вот что интересно, она была человеком, седые волосы были собраны в красивую прическу, на лице неяркий, а вполне приемлемый макияж. Она была в элегантной одежде, которая подчеркивала все достоинства и скрывала недостатки. «Фредерик Варс», — женщина поклонилась очень изящно, — «что привело вас ко мне?» «Милая Илла Лоис, мне нужна ваша помощь». Нас пригласили к небольшому столу, где помощница Иллы разлила по чашкам чай и подала сладости. Ректор коротко обрисовал ситуацию, в которой мы оказались. Женщина всплеснула руками и с ужасом посмотрела на Кристину, которая, как мы уже поняли, оказалась в очень непростых условиях». Она сама мне еще ничего не говорила, но, судя по низко опущенной голове, над ней уже успели посмеяться. Все сделаем в лучшем виде. Утрём нос этим змеем. Молвая о вас, пойдет даже по пустым землям». Гордо вздернула подбородок женщина. «Меня можно не трогать, а Крис надо помочь обязательно», вставила свое слово. «Сестра той, кого призвали на отбор, должна блистать не меньше». «Хорошо», — пробубнила я. Могу сказать только то, что Ричард что-то знал, раз так упорно кормил и из-за стола не выпускал. До позднего вечера Илла не сводила нас со взгляда. Вещи были собраны полностью с нуля, начиная с белья и сорочки для сна, заканчивая платьем для выхода в свет. У Кристины платьев было намного больше, оно и понятно, я же отделалась малой кровью. «Прям капсулу собрали на все времена», — поделилась я а Илла Лоис остановилась. «Что такое капсула?» Пришлось коротко объяснять, что я имела в виду. Женщина заинтересованно прищурила свои яркие синие глаза и добавила, «Никому об этом больше не говори. Завтра жду у себя в гостях». Вздохнув, согласно кивнула. «Кроме одежды нам подобрали обувь, украшения, перчатки, чулки, шляпки и прочей всякой всячины». Всё это складывалось по коробкам, подписывалось и перенаправлялось в дом Фредерика Варса, который, кстати, уже давно куда-то ушел. Дракон появился только тогда, когда наша последняя коробка с косметичками и украшениями для волос отбыла по адресу. «Илла... Или...» Мужчина посмотрел на меня и Кристину и самодовольно улыбнулся. «Они подавятся от зависти», — произнес он. «И это только начало». «Или Диана обещала рассказать мне об одной капсуле. Думаю, это будет кое-что новое в мире моды». Мученически улыбнувшись, мы отправились на поздний ужин в какое-то заведение. Честно, я даже плохо помню, как ела, зато внимательно слушала наставление ректора. Говорил он все, конечно, Кристине, но и мне многое было полезно. «Вот эту подвеску не снимать ни при каких обстоятельствах», — велел ректор и надел на шею подруги тонкую цепочку даже если будут говорить, что она не подходит к платью. «Хорошо», — с готовностью ответила подруга. «Ты справишься», — заверил ее Фредерик. «А мы всегда будем рядом». Уже дома, когда мы разошлись по комнатам, я просто упала на кровать, как только стянула платье. Сил не было, как и эмоций. Зато были кое-какие мысли.